Народные загадки Загадки — это народные лаконичные песни, воспевающие флору и фауну и таящие в себе скрытый смысл. Загадка состоит из непосредственно формулировки и отгадки. Например, «Стены дома шероховатые, висит красный полог, а внутри спит белый толстяк». Это основная часть загадки. Отгадку можно найти в некоторых условных знаках, содержащихся в формулировке. Ответ на эту загадку – арахис. Или «деревянный петух клюет рис, клюет туда, клюет сюда, наверх не взлетает». Это формулировка, а отгадка – «толочь рис». Загадки – это особый способ выражения народной мудрости. Максим Горький говорил. Народная мудрость очень верна и метка в форме загадки определяет значение слова. Что такое «не мед, а ко всему льнет». Загадки с поразительной точностью раскрывают в иносказательной форме суть того или иного явления. Их можно встретить и в Китае, и во всем мире. История загадок Загадки берут свое начало в глубокой древности. В Китае первые загадки можно встретить в письменных источниках периода династии Шан и Джоу. Например, в книге о гадании на черепашьих панцирях «Конца династии Шан и начала Джоу» и «Дзин» есть такая лаконичная народная песенка. «Женщина держит корзинку, которая ничего не весит. Мужчина режет овцу, но нет крови. Это действительно очень хорошая загадка. Здесь используется наиболее частый и традиционный прием — противоречие. В этой загадке описывается такой вид деятельности, как стрижка овечьей шерсти. Несмотря на то, что в книге нет отгадки, нет записи о том, как происходил процесс отгадывания в то время, эта формулировка является вполне законченной. Она практически ничем не отличается от более поздних загадок. Шефу Юй. Эпохи династии Хань – это описание внешних особенностей предметов и вещей. Шифу Юй – это застольная игра, в которой нужно отгадать иероглиф по двум литературным намекам. Однако изначально это была игра, в которой отгадывали спрятанный предмет. Они похожи на нынешние загадки, но создавались не ради самой формулировки, а ради ответа – разгадки. Например, в главе жизнеописания Дунфан Шо книги Ханьшу есть запись. Однажды государь Уди попросил гадателей разгадать шифу. взял ящерицу, прикрыл ее чашей и попросил их попробовать догадаться, что он спрятал. Шо, представившись, сказал «Ваш покорный слуга некогда изучал Идзин, позвольте мне разгадать». Сказав это, он стал раскладывать стебли тысячелистника. Гадание по книге «Идзин на стеблях тысячелистника» — один из древнейших способов гадания в Древнем Китае, который пришел на смену гаданию на черепашьих панцирях. Получив ответ, он сказал, «Ваш верный слуга считает, что это дракон, но без рогов, змея, но с ногами. Она извиваясь, ползает, глядит осмысленным взглядом и превосходно взбирается на стены. Это существо не геккон». Это ящерица. Государь ответил, превосходно. В этом случае процесс разгадывания шифу содержит в себе элементы гадания, но все равно его уже можно назвать отгадыванием загадки. Автор Хайншу пишет, «Такая игра Дунфаншо является забавой, которая широко распространилась среди простолюдинов, подростков, пастухов, Не было таких, кто бы не пытался блеснуть своими навыками в этой игре. Впоследствии потомки стали приписывать Дун Фан Шо разные, необычные высказывания. Очевидно, что во времена династии Хань эта забава широко распространилась среди простых людей. Позже появилось огромное количество разных литературных обработок истории о Дун Фан Шо, а также множество новых рассказов о нем. В книге «Тайпин Гуанзи «Обширные записи годов Тайпин», есть истории о том, как он мерился силами в отгадывании загадок с Го Шеженем. Также, если обратиться к записям Ханьшу, то мы увидим, что элемент «Тайнописи» в этих историях все же будет основным. В библиографическом разделе «Трактат о литературе и искусствах» Ханьшу есть глава «Язык в 18 главах». В своих комментариях к этой главе Яньши ссылаясь на труд Люсяна, Беллу, отдельные записи, говорил, книга, написанная тайнописью, задает вопрос языком намеков. Читатель может ответить на любой вопрос, догадавшись о смысле написанного. По всей вероятности, книга, написанная тайнописью, и есть загадка, однако более конкретного описания мы здесь не находим. В записях «Ханьшу» о языке намеков мы не видим тех загадок, которые созданы для того, чтобы люди их отгадывали. Это скорее диалоги со скрытым смыслом. Своего рода стилистические фигуры. В У Синьджи, трактат пяти элементах, книге Сюйханьшу, продолжение истории династии Хань, можно найти песню о Дуньжо, конца эпохи Хань, тянь лицао, хэ цинь, цинь Шижибу Бу, -бу Дэшэн. Буквально: кругом на тысячу ли зеленеет трава, но какой бы бурной не была ее зелень, через десять дней она не сможет существовать. Сочетание иероглифов Цянь Ли Цао можно заменить одним иероглифом Дун, а Шижибу иероглифом Джо, имя известного китайского полководца дунжо Таким образом, песня рассказывает о недолгом успехе и быстром поражении Дунь Здесь мы видим пример иероглифической шарады с оттенком иронии. Но техника иероглифической шарады еще не вполне совершенна. Это скорее промежуточный этап перехода от шарады к языку намеков. В книге «Шиш о Ю, «Новое изложение рассказов в свете ходящих» есть упоминание иероглифической шарады, которая была записана на обратной стороне могильной плиты Цао-э. Как-то Цао Цао и Ян Сю – Обратили внимание на восемь иероглифов сзади могильной плиты ЦАОЭ Хуань Цзюань Юфу Вайсунь Цзидзю по слухам автором надписи был Цай Юн Сао Цао Цао Янсю сократили надпись до четырех иероглифов Цзю Эмяо Хао Ци первые четыре иероглифа первоначальной надписи являются иероглифическим ребусом для Цзю Эмяо прекрасный превосходный Вайсунь «сын дочери», они заменили на «нюи джи цзы «сын дочери», что в свою очередь стало ребусом для иероглифа «хао». Последние два иероглифа «дзи заменяют «цы» слово. В результате фразу можно перевести как «прекрасное, изумительное слово» или «последнее слово». Все это классические примеры загадок, но в те времена они еще не имели такого названия. Только при династии Лю Сун, когда поэт Бао Цзяо создал произведение «Дзими Сань Шоу» «Три иероглифические загадки», впервые был использован термин «загадка». В книге Шоуэнь Цзы «Происхождение китайских иероглифов» Шэня, «Лингвиста эпохи Восточной Хань» встречается фраза «загадка – то же, что пись". Она была добавлена позже последующими поколениями. Иероглифические загадки Бао Джао вошли в сборник его стихов, что говорит о высокой оценке, которую они получили. Известный литературный критик Лю Се, живший в эпоху династии Лян, впервые дал научное определение литературному понятию загадка в своем труде Вэньсинь Даолун в главе Си Инь и наказательное сравнение. Он проследил развитие явления тайнописи, начиная с эпохи Весен и Осени подчеркнул поучительный смысл тайнописи, но посчитал, что слова Дун Фан Шо такой пользы не несут. Также он говорил, начиная с эпохи северных династий, практически исчез комедийный аспект, скрытые насмешки трансформировались в загадки. По мнению Люсе, начиная с периода северных династий, скрытая ирония тайнописи трансформировалась в новое явление – загадки. Возможно, это новое явление получило очень широкое распространение. Изложенная выше шарада, которую разгадал Цао Цао, как раз является примером такой загадки. Также Люсе говорил, «Жанр Цаньфу, созданный Суньцзи, уже начал обретать свою форму, появились произведения Цао Пи и Цао Джи, они обладают приблизительным и скрытым смыслом, рассказывают о высокопоставленных лицах и дорогих вещах, которые хоть и обладают изяществом, но имеют множество недостатков. Очевидно, что в то время были широко распространены загадки, в которых нужно было отгадать название какой-то вещи. Жанр Сюньцзы Цаньфу подобен жанру Джэньфу, а слово Джэнь наставление. Но как нам рассматривать загадки Цаопи, Цаоджи и других? Фань Вэньлянь в комментарии к Вэни Синьдао Лун говорил: Все изучить невозможно. В книге «Тайпин Гуанзи» мы можем найти упоминание о том, как создавались загадки. Как-то Цао Пи и Цао Джи вышли на прогулку и увидели, как две коровы дерутся. Одна корова оказалась слабее, упала в колодец и умерла. Тогда Цао Пи приказал Цао Джи сложить стихотворение об умершей корове, но не позволил использовать слово «корова и колодец», Нельзя было говорить борьба и смерть. Стихотворение из сорока слов должно было быть закончено после того, как их лошади сделают сто шагов. Если Цао-Джи не успеет, то его казнят. Цао-Джи поскакал и одновременно с тем, взяв кисть, стал писать. Два куска мяса шли рядом по дороге. На головах у них поперечные кости. Подойдя к земляной голове, они стали грубы друг с другом. Один из противников оказался недостаточно сильным. Один кусок мяса свалился в земляной подвал. делая не в недостатке силы, а в отсутствии доброго отношения. Шишо Синьюй. «Ходячие толки» в новом пересказе Тайпин Гуанзы», глава 173. Эта легенда описывает процесс создания такой загадки, в которой нужно понять, о какой вещи идет речь. Можно также сказать, что в ней иносказательно описываются определенные события, что очевидно похоже на создание шарады. Здесь нет элемента отгадки, но присутствует ирония. Борьба двух коров является намеком на взаимные стычки братьев Цао. Поэтому здесь также присутствует элемент тайнописи. К сожалению, эти строки не являются полностью достоверными, поэтому нельзя точно разобраться, в чем здесь приблизительный и скрытый смысл. О каком событии идет речь? Очевидно лишь то, что в этом небольшом стихотворении рассказывается о довольно сложных событиях, для передачи которых используются средства художественной выразительности. В период южных и северных династий игра в отгадывание загадок стала распространяться шире. В 21 главе «Вэйшу. История династии Вэй» говорится, что стало известно о замышляемой измене Тобаси правителя местности Саньян, династии Северной Вэй, и он в панике бежал. Из Хунчи ушел на юго-восток без сопровождения слуг, за ним пошел только Инь Лунху. Си очень переживал и не знал, как ему поступить. Обращаясь к Лунху, он сказал, «Я пребываю в чрезвычайном волнении. Придумай загадку, я буду над ней размышлять, и тоска пройдет». Лунху вдруг вспомнил одну загадку. «Время спать, засыпают вместе, время вставать, вместе встают, ненасытные, как волки, но добычу себе не присваивают». Очевидно, что он загадал эту загадку не для высмеивания, и сам Си так не подумал, поэтому он сказал «это глаза», но Лунхо ответил, что это «палочки для еды». Из этого небольшого отрывка видно, что в то время на севере страны загадки уже были очень распространены. Даже сяньбинский аристократ настолько любил их отгадывать, что вспомнил о них, оказавшись в беде, и благодаря этому смог переключить внимание и разогнать тоску. Здесь мы видим аллегорию, традиционно присутствующую в загадках. По своей природе Тобаси был человеком алчным, поэтому люди считают, что через эту загадку Лунху его высмеял. В этом отрывке описывается весь процесс отгадывания такого рода загадок. Очевидно, что более поздние загадки были идентичны этой и отгадывали их аналогичным образом. Подобные загадки распространены по сей день. Информация о загадках эпохи Тан сохранилась немного. В произведении «Дяо Юйцзы», коллекция «Резной яшмы», написанном неизвестным автором, рассказывается история о том, как ученик Конфуция Янь Хуэй, Находясь в пути, с помощью загадки позаимствовал у одной женщины гребень. Эта история, которая, скорее всего, была распространена в народе эпохи Тан, рассказывает о том, как применялись загадки. Как-то в одном из путешествий Конфуций увидел женщину. В ее волосах был гребень из слоновой кости. Конфуций сказал своим ученикам, «Кто из вас может добыть этот гребень?» Яньхуэй сказал, «Я могу». Он подошел к женщине, преклонил колено и сказал: "Я ображаю по горам. На их вершинах вырастает множество трав, у которых есть стебли, но нет листьев. Там живут тысячи зверей. Силки, чтобы их отловить, надо брать у женщины." Женщина сняла с себя гребень и отдала ему. Яньхуэй сказал: "Женщина, почему ты без каких-либо вопросов отдала мне гребень?" Дама ответила: "Гора." Это ваша голова. Множество трав на ее вершине, у которых есть стебли, но нет листьев, — это ваши волосы. Тысячи зверей — это вши в ваших волосах, а силки, это гребень. Поэтому я вам его и отдала. Чего тут удивительного?» Янь Хуэй молча вернул ей гребень. Услышав все это, Конфуций сказал, «Посмотри, как умна эта женщина! Ну и кто после этого ученый?» В отрывке показана способность Яньхуэя загадывать загадки, а также гибкость женского ума. Фактически эту ситуацию можно назвать разгадыванием загадки. Конфуций сказал, что это происшествие продемонстрировало ум женщины, то есть можно сказать, что через умение человека разгадать загадку можно узнать об уровне его интеллекта, а также потренировать его сообразительность. В повестях эпохи Тан Также можно найти упоминания об иероглифических шарадах, однако о том, как отгадывали загадки, написано очень мало. Можно увидеть, что к эпохе Сун отгадывание загадок уже превратилось в излюбленную забаву людей, широко распространенную и в городах, и в селах. Появились загадки на цветных фонариках. Джоу Ми, Вулинь Цзюши, «Дела минувших дней улинь пишет, что в Ханчжоу, эпохи Южный Сун, На фонариках вырезались надписи со стихами, аллегорические насмешки, а также рисовались фигуры людей, скрытые загадки, двусмыслицы и насмешки над прохожими. Название «загадка» по-прежнему существовало, к тому же их использовали вместе с шутками. В этом по-прежнему присутствовал традиционный прием скрытого сравнения, но фактически это была уже загадка. В эпоху Мин В 25 пятой главе книги «Сиху юланджи юй. «Путешествие по озеру Сиху» Тянь Жучен рассказывает о загадках на празднике фонарей в Ханчжоу. Вечером, в день праздника фонарей, Ханчжоу наполнен фонариками с загадками на них, которые озадачивают людей повсюду. В начале правления Юнле с 1403 по 1424 у озера Сиху жил человек по имени Ян Цзинь Янь, который прославился благодаря загадкам. Очевидно, что в начале эпохи Мин существовали такие люди, у которых были способности к загадкам, и которые стали прообразами Ян Цзиньяня времен начала правления Янле. В эпоху Мин Жуань Дачен, в книге Чунь де «Весенние ребусы на фонарях», рассказывает о загадках на фонарях того времени. Фэн Мэн Лун составил сборник Хуан Шань Ми. «Загадки. Горы Хуаншань», в которые вошло очень много загадок. Во всевозможных произведениях жанра битзи – это записки, жанр в литературе, близкие к эссе. И в художественной прозе, коротких рассказах и повестях эпохи Мин также можно встретить немало информации о загадках, которых достаточно, чтобы понять. Загадки в то время были очень распространены в народе. За последнее время было издано очень много сборников загадок. За сто лет больше сотни. После «Освобождения» загадки стали еще популярнее. Появилось очень много новых произведений. Например, «Похож на корову, но лучше, чем корова. Повсюду бегает в трудах, когда другие устают, он не устает, возвращается домой, не ест». Речь идет о предмете, который появился вслед за развитием общества – «Тракторе» для сельскохозяйственных работ. Загадки часто использовались во время дружеских встреч и народных гуляний, появлялись в печати. Их применяют в дошкольном образовании, но и для взрослых это полезное развлечение. Сегодня и в дальнейшем загадки точно еще будут развиваться. Классификация и содержание загадок. С точки зрения содержания загадки можно разделить на три типа. Когда загадывается какой-то предмет события, а также иероглифические ребусы. Загадок последнего типа в древности существовало немного, так как трудовой народ не был достаточно образованным, а вот загадок первых двух типов было довольно много. В них можно найти точное описание орудий и продуктов труда, а также явления повседневной жизни, которым придавалось большое значение. Загадки, описывающие специфические особенности каких-то предметов или явлений, тренировали способность размышлять, а также являлись источником разного рода знаний. Однако нельзя отрицать, что загадка была чем-то средним между средством получения знаний и развлечением. Загадки играли важную роль в развитии умственных способностей у детей, они давали им новые знания, развивали у них рассудительность и воображение также подспудно влияли на формирование определенного уровня культуры, воспитывали любовь к труду и его плодам. Загадки трудового народа по стилю отличались от загадок господствующего класса. Образованные представители господствующего класса считали их вульгарными. Например, в 22 главе романа «Хун Лоумен» «Сон в красном тереме» рассказывается о соревновании в отгадывании загадок. Загадка, которую придумала Дзя Хуань, была немного грубовата, государыня вернула ее назад, а когда все ее прочитали, раздался дружный хохот. Образованные люди в основном составляли иероглифические и каллиграфические загадки. Они знали толк в изящных словах и уделяли особое внимание фактам. Загадки на фонариках в основном представляли собой иероглифические ребусы для образованных людей. Позже появилось множество разнообразных загадок, они становились все более хитроумными. Некоторые изобиловали большим количеством деталей, но более лаконичные формы по-прежнему были очень популярны и привлекали большой интерес молодежи. Не так давно молодые активисты общества загадок» на китайских фонариках, многие из них являются магистрантами Пекинского университета и университета Цинхуа, стали отгадывать загадки в интернете. Так жанр загадки начал активно участвовать в процессе глобализации. Дуаньму Хунлян в предисловии книги Дэнми Цюйхуа «Остроумие загадки на китайском фонарике» Джунчжоу Гудзи Чубаньше, 1984 год, писал «На мой взгляд, чтобы загадка получилась хорошей, необходимо обратить внимание на следующие аспекты доступность, естественность, реалистичность, и, наконец, загадка должна быть воплощением мудрости и морали. В качестве примера он привел народную загадку, которую услышал в детстве. «Зеркало висит на южных небесных воротах, зажимать в руке кость для маджонга, хромой играет в мяч, справлять нужду в полночь». Ответ на эту загадку – имена видных деятелей эпохи Троицарствия, Джао Юнь, Джан Фэй, Пан Зюань и Лю Бэй. Дуань Мухунлян Лян говорит, что в этой загадке есть юмор, однако он не является главной ее составляющей. В первый год очередного 60-летнего цикла, 1984 на фонариках к празднику весны можно было встретить загадку. Отражение человека в зеркале. Что это за иероглиф? Ответ на эту загадку «жу» – ЖУ. Входить, проникать или «человек» по-китайски. Это пример загадки, требующей сообразительности. С повышением культурного уровня народа загадки на праздничных фонарях становились все более популярными, вскоре они стали одним из видов массового народного искусства. Некоторые каллиграфические загадки, которые изначально были очень изысканными, получили широкое распространение и сблизились с речью народа. Например, «Император крадет скот», Чиновники мошенничают, свекр гоняет невестку, сын колотит отца по голове. Отгадка — это известное изречение Конфуция о государе, чиновниках, отцах и детях, которые пренебрегают своим долгом. Если не будет государем государь, слуга слугой, отец отцом и сыном сын, то пусть бы даже у меня был хлеб, смогу ли я его вкушать? Эта загадка устроена таким образом, что всем становится понятно, что это насмешка над тремя устоями и пятью незыблемыми правилами, наиболее почитаемыми в феодальном обществе. Язык этой загадки не похож по стилю на язык образованного человека. Загадки на праздничных фонариках обычно создавались и были в ходу у образованных людей, которые знали иероглифы. Однако многие технические приемы для их создания перенимались у народных загадок. Несмотря на то, что загадки получили развитие с точки зрения формы, новые популярные произведения все так же распространены в народе, поэтому их причисляют к народной литературе. Загадки на фонарях еще называют «дэньху» и «вэньху». Это своего рода сравнение, а процесс отгадывания загадок называется шэху, а слово «ше» угадывать, что подчеркивает его сложность. В формулировках загадок часто не бывают рифмы. Иногда они состоят всего из одного иероглифа, а иногда более чем из десяти. Кроме того, есть такие загадки, как «хуасе дэнми», буквально «загадки разных фасонов и цветов». Разновидностей таких загадок существует очень много. Загадка без иероглифов, цветовая шарада, шарада пантомима, загадка на иностранном языке, числовая загадка, расшифровка печати, рисунок загадка, шахматная загадка загадка по предмету, загадка по транскрипции, пень- инь, расшифровка марки, звуковая загадка загадка рассказ, кино загадка и так далее. Эти фасоны и есть собственно загадка. Также есть миму, глаз загадки это своего рода подсказка или ключ с помощью которого можно найти отгадку. Например, такая загадка без иероглифов, когда загадывающий показывает чистый лист бумаги, глаз загадки Чень Юй, своего рода фразеологизм, устойчивый оборот, придающий речи выразительность. Ответ: Чень Юй полон лист пустых значков. С помощью этого Чень Юя и следующего глаза загадки назовите персонажа из романа Си Юцзи. Можно догадаться, что речь идет а «сунь» у «куни». По-китайски «пустой» — «кун» — такой же иероглиф, как фамилии персонажа «Путешествие на Запад». Раньше составители загадок часто пользовались сюжетами произведений популярной литературы, таких как «сань цзи цзин» — «троесловие», «дзянь цзи вэнь» — «тысячесловие», «шэнь тун ши» — «стихи одаренных детей», «цянь цзя ши» — «стихи тысячи поэтов», Сборник поэзии Династий Тан и Сун. Тан ши Сань Бай Шоу, 300 танских поэм. Гувэнь Гуаньджи, шедевры прозы древнего стиля. Сышу, четверокнижие. В своих стихотворениях некоторые писатели часто употребляли редкие изречения. Однако для загадок в основном использовали просторечные выражения. Процесс составления загадок еще называли искать случае встретиться с тигром. Просить у тигра его шкуру. Для создания загадки составители прилагали все свое мастерство. Они искусно ее формулировали, при этом существовали определенные техники придумывания загадок, чтобы их можно было отгадать. Наиболее употребительными образцами по созданию загадок являются Гуанлин Шиба Г, 18 гуанлинских техник, разработанные в эпоху Мин в Йинчжоу Ма Цаншанем. В период Китайской Республики Количество этих техник увеличилось почти до 400, однако чаще всего используют чуть больше десятка. В том числе и в загадках дюань лянь». Ответ на них можно получить, прочитав текст в обратном направлении. Например, загадка «Горы Эмайшань». Отгадайте, Чэнь Юй. Ответ на эту загадку «Меньшань дачуань». Известные горы и великие реки так как если прочитать его наоборот, то получится Чуань-да-шань-мин. Название известной горы в провинции Сычуань, а это и есть горы Эмэй. Придумать такую загадку – настоящее мастерство, а разгадывание ее может помочь в развитии воображения. Загадки типа цю -тянь» тоже строятся на принципе обратного чтения, но в этом случае ответ должен состоять из двух иероглифов. Например, загадка шесть вторжений в Цишань, девять вмешательств в джунь -юань. Пользуясь классическим сюжетом эпохи Троецарствия, нужно отгадать имя человека эпохи Тан. Ответ на загадку Вэй-Джен. Если Джен-Вэй, идущий войной Вэй, прочитать наоборот, то получится Вэй-Джен. Это новый вариант загадки с упрощенными иероглифами. Также часто встречаются загадки типа Сюйфей, в них часть иероглифа, который надо отгадать, находится в условии загадки. Сюхуан, к формулировке загадки надо подобрать иероглиф, который будет подходить по ритмико мелодическому принципу. Существуют и такие типы, как Яньвэй, Дзяньяо, Шанлу, Сялао, Дяотоу, Дяовэй, которые строятся на перемещении иероглифов а также на угадывание иероглифа по его составным частям. В основе таких загадок, как байтоу, зясюэ, фэнди лежат амафоны. В байтоу ответом на загадку будет омофон к первому иероглифу, в зясюэ омофон к центральному иероглифу в середине загадки, а в фэнди к последнему. Например, нужно отгадать философский термин цзоуду ходить на занятия. Ответ на эту загадку – метафизика. Поясним. Иероглиф заменяется на син-эр-шан-сюэ – ходить на учебу, а затем первый иероглиф син заменяется на иероглиф син, и получается син-эр-шан-сюэ – метафизика. Это пример Байтоу. В загадках Лихуа аммофоном заменяется каждый иероглиф. Например, загадка Сусе – быстро писать. Здесь нужно отгадать род профессиональной деятельности. Перефразируем в быстро записывать, а затем подберем омофоны и получим QID бухгалтер. Таких примеров очень много. Художественные особенности народных загадок. Народные загадки это своего рода лаконичные песни, напоминающие частушки, о предметах и явлениях окружающего мира. Они развивают способность анализировать, а лучшие народные загадки поражают воображение. Такие загадки обычно являются результатом тонкого художественного замысла. Они насыщены меткими аллегориями, отличаются тщательно проработанной композицией, яркими языковыми средствами, гармоничностью рифмы и написаны в новой энергичной манере. Приведем пример. Стоит – нет головы. Сидит – есть голова. Спина впереди, живот сзади. Отгадка «Икры». Загадки всегда обладают скрытым смыслом и заставляют глубоко задуматься, поразмышлять, но при этом дают очень яркие описания, которые должны вызвать ряд ассоциаций, связанных с особенностями тех или иных предметов и явлений. Загадка должна представлять точные ключи к разгадке, которые, однако, не должны быть слишком очевидными. Для этого используются всевозможные приемы, способные запутать того, кто отгадывает. В главе иносказательное сравнение» книги Вэнь Синь Дяо Лун говорится об этой особенности загадок. В загадках все слова запутаны и приводят смятение. Слова одновременно скрывают смысл и делают его очевидным. В загадках часто объединяются два таких противоположных понятия, как «скрытое» и «очевидное» а композиционных приемов по их созданию существует огромное множество. Ниже вкратце опишем наиболее значимые из них. Первый – противопоставление. Отгадывающего легко сбить с толку, если загадка построена на контрасте двух противоречивых особенностей предмета или явления. Например, одно зернышко засыпало всю комнату. Огонь в масляной лампе размером зернышко, но свет от нее настолько велик, что может засыпать всю комнату. Противоречие заключается в том, что огонь объединяет два противоположных качества, являясь одновременно и большим, и маленьким. А способность объединить это в загадке является настоящим мастерством. Загадки лянь-хуань объединяют несколько явлений или предметов. Например, толстяк, но без мяса, кудой, но истекает жиром. «По небу летает взрослый младенец, по земле ползает без головы». Здесь загаданы четыре предмета. Круглый бумажный фонарь, свеча, летучая мышь, краб. Этот прием противопоставления слов, которые могут запутать, является самым часто встречающимся художественным приемом. Второй. Метафоры тоже встречаются часто. Например. Оливки, которые заострены с двух концов, а внутри сидит божество. А теперь отгадайте, что это. Здесь с помощью скрытого сравнения и метонимии описываются человеческие глаза. Не похожи ли глаза на оливки, а зрачок на божество? Это весьма выразительное изображение глаз с помощью очень точной и живой метафоры. Третий. Антропоморфизм. Перенос человеческих характеристик на неодушевленные предметы и одушевленных существ. В результате отгадывающий теряется и не может понять, человек это или предмет. Грустный мужичок, на голове два веера, он идет и качается, идет и качается. Это человек? Нет. Это свинья. Четвертый. Амофоны. Запутать можно, используя слова, имеющие одинаковые звучания. Например, четыре стороны, четыре стены, посередине мостик, жилище одно, участка два, о свиньях заботиться об овцах нет. Отгадайте, что это? Здесь сначала описывается счетная доска, а в последней строчке слово «свинья» «джу» заменяет «костяшка на счетах» «джу». Пятый. Часто путаница в загадках создается благодаря наличию нескольких значений у одного слова. Это явление называется «многозначность». Например, «если посмотришь, увидишь праздник» — иероглиф З. «Если дотронешься, не почувствуешь сочленения» — иероглиф З. «С двух сторон холодно, посередине жарко». В этой загадке мы видим игру смыслов. Один и тот же иероглиф З является одновременно частью слова сезон и джидзе — «бамбуковая жердь». В результате не сразу можно догадаться, что речь идет о четырех сезонах. Итак, загадка хоть и является языковой игрой, но ее воспитательное значение, наполненное глубоким смыслом содержания, способность тренировать ум и развивать фантазию, являются бесспорными. Загадки обладают живостью языка и глубоким скрытым смыслом, поэтому люди так их любят. Загадки на праздничных фонарях трансформировались из обычных загадок. Загадки можно придумывать самостоятельно, лучшие будут передаваться из уст в уста. Сейчас появляется много загадок в интернете, постоянно создаются загадки для праздничных фонарей. Это своего рода интеллектуальная игра, которая многим кажется интересной. Многие магистранты Пекинского университета и университета Цинхуа с удовольствием создают и отгадывают загадки.